Глава двадцать четвёртая. Злато. И ещё один чудесный день в заперти. Я скоро на людей так бросаться стану. Вернее, на одного не нелюдя. А если точнее, на дракона. Ну, посидела я на кровати. Покривлялась перед зеркалом. Еще раз выкупалась в ванне. Попрыгала на кровати. А что, пружины позволяют. Посмотрела в окошко. Осень как-никак. Насколько слышала, скоро начнется сезон дождей, вообще здорово будет. Мой побег будет очень легким, а путешествие просто сказочным. Хоть бери и откладывай все до весны. Ну ничего, пока время еще есть. Только скучно. Или, может, я просто скучаю по своей прежней жизни? Прежней в смысле после смерти, по той жизни. И в кошмарном сне скучать не буду, хотя было бы интересно узнать как же отреагировали на мою смерть в родном мире. Впрочем, прошлое должно оставаться в прошлом. А скучаю я все же по замку. Как он там, родной мой. Надеюсь, он не думает, что я его бросила. Я ведь вернусь. И песенки ему буду петь, и беседовать на разные темы, и так и быть. Посмотрю несколько его фантазий о детях. Ну и по остальным также скучаю. Дейерт, Лоран, остальные жители замка. «Ринальдо?» М -м -м, «Не знаю даже. Он меня довольно сильно обидел и постоянно давил на меня, навязывая свое мнение. Нет, по нему не скучаю. И как только вернусь, начнется вновь наше противостояние». Я в себе разобралась за время нашего путешествия. Да, у меня была к нему симпатия, но точно такая же симпатия имелась и к Дерту. Если бы он проявил инициативу и начал бы как-то ухаживать за мной, что ли... Может, у нас бы что-то и вышло. А так этот мачо стал давить на меня своим либидо. Хоть бы удосужился прочесть это слово наоборот. Понял бы, кто он на самом деле. Так настроение что-то начало резко ехать вниз. А ведь скоро мне идти на ужин к Айрону. Кстати, я еще сама не разобралась, как к нему отношусь. Так-то вроде и нравится даже. Не глупый, интересный. Внешностью опять же боги не обидели. Но не желаю я быть его игрушкой. Или, правильнее сказать, переходящим знаменем. Думаю, сильно не ошибусь, если скажу, что для него я трофей. Как же, фаворитка темного наследника. Будет чем похвастаться перед друзьями. И у меня заодно выпадает всю информацию о темном. Знал бы он, что темный – это я. И хорошо, что не знает. Спокойнее будет и мне, и ему. Эх. И часов здесь нет, даже не знаю, сколько времени, но за окном темнеет, значит, скоро за мной придут. Спеть, что ли, а то грустно как-то становится. Так вскоре и вовсе зачахну. И я начала петь. Hello, Lord, hope you're Forgive me if I'm young. For speaking of the time. This all I'll be missing, I think the they called be the better help of me. Действительно хорошо поешь, раздалось от двери, как только я закончила. Я там чуть с кровати не навернулась. У двери стоял Айрон. Но кто бы сомневался? Как давно ты там стоишь? И почему ты там стоишь, подслушиваешь? Возмутилась я. Он расслабленно пожал плечами и только открыл рот, чтобы ответить, как я его перебила. «Только попробуй сказать что-то типа «мой замок, где хочу, там и подслушиваю». Нечем подслушивать будет, мог бы и постучать. Вдруг я здесь раздета?» Я попыталась воззвать к совести дракона. Совесть, к сожалению, обнаружена не была. «А может, я на это и надеялся? Ладно, ладно, не кипитесь. впредь буду стучать», — ухмыльнулся он. Я хмуро кивнула и встала с кровати. Дракон даже не пошевелился. Я приподняла бровь. «Что? Даже не переоденешься?» Удивился он. Я смотрела свое одеяние, еще сохранившее следы огня от Феникса. «Хочешь, чтобы я переоделась?» Ехидно прищурилась я, задумав одну пакость. «Не то, чтобы хочу. В принципе, тебе и так неплохо. «Просто думаю, что могла бы переодеться во что-нибудь другое. А этот костюмчик как раз отдали бы на стирку. После леса-то...» Сказал он таким тоном, что я живо сообразила, что к чему. «А ведь он прекрасно знает, что другой одежды у меня нет. Судя по всему, комната эта пустовала давно. Я была без вещей, когда сюда пришла. Новых мне никто не доставил. Значит, он ожидает, что буду его просить? Не дождется. Как там Булгаков писал?» Никогда и ничего не просите, никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас, сами предложат и сами все дадут. Вот и я о том же. Переодеться? Что ж, переоденусь. Ну ладно, выйди за дверь, переоденусь, выйду следом. Как можно безразличнее, сказала я, и бы улыбнулась. Он взглянул на меня удивленно и вместе с тем заинтересованно. Но вышел. «Думаешь, ты меня уже достаточно узнал? Я умею еще удивлять». Было сложно, но я дотянулась до занавески. Хотела ее снять, но вовремя заметила, что ткань полупрозрачная. М «Да, что делать?» Я огляделась. Взор остановился на одной из стен. Они, как я уже говорила раньше, были задрапированы зеленой тканью. Шелк, если не ошибаюсь. Пощупала. «Точно шелк?» «Идея!» Довольно быстро я сняла одну такую полоску ткани размером 3 на 3 метра, сложила вдвое и обмотала вокруг тела как можно плотнее, заткнув свободный угол за ткань на груди. М да это раньше была грудь, а сейчас не пойми что. Хотя, какая-никакая, а есть. У некоторых и такой нет, значит, можно не париться. Я сняла с волос ленту, которая их подвязывала еще со времен похода, чтобы не мешались, волосы свободно упали на плечи. Не заметила как-то, что отросли довольно сильно, но я рада. Лентой красного цвета я обвязала платье Натальи, чтоб не упало в случае чего. На бантик завязать не получилось, все же длина не та, но узелочек вышел миленький. Что ж, с гордо поднятой головой я выплыла в коридор. Отвисшая челюсть Айрона и его офонаревшие глаза стали мне наградой. А что, после того, как гуляла по всему замку в скатерке, Уже ничем не побрезгую, и я довольно улыбнулась. «Это же со стены?» – недоверчиво спросил он. «Ага», – довольно откликнулась я. «Но почему?» – все никак не мог совладать с собой Айрон. «А моя комната? В чем хочу, в том и хожу», – ответила и еле сдержалась, чтобы не показать язык ошарашенному светлому. Он заржал, даже остановившись и оперевшись на стену ради такого дела. Вот именно, не засмеялся, а заржал. Хотела было возмутиться, но в ответ тоже рассмеялась. «А потом, что будешь с этим делать?» Отсмеявшись, спросил он. «Повешу обратно. Я надеюсь, к моему приходу мою рубашку и штаны постирают?» Улыбнувшись величаво, спросила я. Голубая рубашка уже была не свежего серого цвета. Все же ей многое пришлось пережить. Ничего, драпировки в комнате много, потом перейду на простыни. «Постирают. Завтра придут портные и снимут с тебя мерки, также принесут что-то из готового на первое время», — серьезно заявил он. «Подачки от него принимать? Хм, ну и приму». «Ну, если ты так настаиваешь», — нарочито небрежно произнесла я. «Прости, я действительно не подумала о том, что тебе нечего надеть», — закрутился в делах. «Завтра тебя обеспечат в необходимом. Если что нужно, сообщай». Покаялся он. «Домой нужно. А вдруг прокатит?» «Ничего не нужно? Прекрасно». Сделал вид, что не услышал мою последнюю фразу этот гад. «Ну и ладно». И мы вошли в его покои. Я уже не удивилась тому, что там стоял накрытый стол. Смущались зажженные свечи, но уже не так сильно. Айрон благородным жестом отодвинул мне стул. Я величаво на него уселась. Честно говоря, ожидая, что в последний момент стул уберут. К счастью, обошлось. Есть мне особо не хотелось. Все же начала мной немного овладевать меланхолия. Скучно весь день сидеть в взаперти без каких-либо развлечений и общения. Поев, я принялась рассматривать окружающую обстановку. В прошлый раз мне было немного недоразглядываний. Хм, неплохо. Чем-то похоже на спальню наследника в моем замке, только светлее, и все сделано из дерева. Почему не пьешь вино? поинтересовался он, заметив мой интерес. Не очень хочется, пожала плечами я. Мны вновь начали овладевать грустные мысли. И все же веселее будет, продолжил увещевать меня он. Яд? Приворотное зелье, афродизиак? подозрительно спросила я. Только вино. «Просто не хочу, чтобы моя будущая фаворитка была грустной в моей спальне», – ухмыльнулся Айрон. «Будущее? Мечтай!» – воскликнула я и одним глотком выпила вино из бокала. «Кощунство, понимаю, все же вино вкусное и уверенно дорогое». Правда, по довольной улыбке наследника поняла, что он этого и добивался. «Там точно только вино?» – с опозданием решила переспросить я. «Точно». «Хотя ты подкинула мне прекрасную идею», — улыбнулся Айрон. «Яд?» «Не совсем. Ладно, шучу. Опусти, пожалуйста, нож». «Ага, вот так. И вилку из складок платья тоже достань. И положи на стол». Осторожно, — сказал он, внимательно следя за моими действиями. «А я что?» «Так, на всякий случай перестраховаться решила». «По ощущениям, в вине действительно ничего лишнего не было». Но лучше больше так не рисковать, мало ли что может случиться. Так что представляю тебе право первый задать вопрос, как и договаривались. Улыбнулся он.